Песнь семнадцатая Чудовище, выплывшее из бездны, оказывается Герионом, в образе которого древние олицетворяли обман. Тело чудовища, приблизившегося к плотине, все состоит из змеиных колец и кругов и имеет длинный хвост и две мохнатые лапы. Лицо у него человеческое, кроткое и правдивое. Вергилий приглашает Данте сойти с дороги и приблизиться к Гериону. Подойдя к нему, Данты видит вдали на песке группу грешников. Чтобы узнать страдания их, Данте по совету Вергилия отправляется к ним, а Вергилий решается уговорить Гериона дать им обоим убежище на его спине для продолжения пути. Данты, идя к грешникам, подходит к самому краю седьмого круга и видит, что они стараются потушить огонь, чтобы облегчить свои страдания. Он смотрит в лица грешников, но никого не узнает и догадывается о том, кто это, только по кошелькам с гербами, которые висят на шее каждого. Это все представители знаменитых итальянских дворянских родов, ростовщики, виновные в насилии против природы и Бога. Один из ростовщиков вступает в разговор с Данте, указывает в аду место, в которое за ним попадет еще живой в то время ростовщик Виталиано дель Денто. Поэт возвращается к Вергилию и, видя его сидящим на спине Гериона, тоже всходит на спину чудовище. Они страшной быстротой пролетают над водопадом и спускаются к границе восьмого круга. Привезя их сюда, Герион скрывается. «Чудовище с хвостом остроконечным, Крушащее железо и гранит, Которое зловоньем дышит вечным, Навстречу к нам сюда оно летит», — сказал поэт, И подозвал движением то существо, Что было воплощением коварного обмана. и оно приблизилось к нам головой и станом, но хвост его окутан был туманом. Так было нам увидеть суждено чудовище, которое, имея приятный лик, напоминало змея хвостом своим, а лапами зверей. Грудь и бока испещрены пестрей, казались богаче и нежнее оттенками, чем ткани арханей. И цвет одежду турок и татар, и в сумраке горели, словно жар. Как иногда в воде наполовину, наполовину врезавшись в песок, у пристани виднеется челнок, или словно бобр, засевший на плотину для ловли рыб в тевтонской стороне обжорливой, так, показалось, мне на берегу чудовище лежало. и хвост его, как скорпиона жало, вздымался вверх. Сказал учитель мой, — приблизимся к ужасному дракону. Во избежании пламени по склону тропою мы сошли береговой. Там вдалеке у самого обрыва толпа людей сидела молчаливо. При виде их наставник молвил мне — Дабы узнал ты этот круг вполне, Взгляни на их мучение, Покуда я попрошу чудовище Отсюда нас перенесть обоих на плечах. Немедли там и краток будь в речах. Я подошел к толпе людей сидящей, Страдания светились в их очах, И от жары, спасаясь полящей они лицо старались защищать. Так точно псы, когда среди засухи со всех сторон их облепляют мухи, пытаются их лапой отгонять. Я заглянул в их лица, но не встретил ни одного знакомого лица, зато на шее каждого заметил я кошелек, которым без конца восторженные взоры любовались. И меж собой по виду различались те кошельки. Один лазурным львом украшен был, На кошельке другом увидел я изображение гуся, Что березной был сходен с молоком. Исчислить всех там бывших не берусь. Один из них, кошель его гербом украшен был свиньёю голубою, Вскричал меня, увидев пред собою. — Прочь, дерзкий, прочь из ямы роковой! Что делаешь среди чужого стана? я вижу ты не мертвый но живой так уступи же место витальяну здесь оысную сядет он со мной явился я и спаду и родной но и в аду не нахожу покоя от жителей флоренции себе они кричат имеющий в гербе три клюва злых ты образец героя яви у нас твой величавый лик и молвив так он высунул язык как делает облизываясь бык. Меж тем боясь, что возвращаюсь поздно, я поспешил к учителю. Сидел он на спине поднявшегося грозно чудовища и произнес «Будь смел, по лестнице подобной лишь возможно спуститься нам. Садись же осторожно ты впереди, чтоб ранить он не мог тебя хвостом». Дрожащий, как в припадке, мучительной болотной лихорадки, От ужаса не чувствовал я ног. Но, как слуга, покорный господину, К чудовищу взобрался я на спину. И мысленно я умолял певца, «О, будь моей опорой до конца!» Но со стыдом волнение боролось И замирал, не повинуясь, голос. Тогда он сам, привыкший тяжкий путь мне облегчать, Привлек меня на грудь и приказал чудовищному змею, Пора и в путь, но с ношею своею Ты медленней спускайся, Герион. И словно челн, когда отчалить он готовится, Попятился дракон и ринулся вперед, Как в половодье бывает челн волною унесен. Не менее, чем юный фаэтон, Когда из рук он выпустил поводья И пламенем зарделся небосклон, Не менее, чем гордый дух Кара, Когда в пути от солнечного жара Растаял воск на крыльях у него И в ужасе вскричал отец его «О, милый сын, ошибся ты в дороге!» Не меньше их я замирал в тревоге, Когда себя почувствовал я вдруг Повиснувшим в пространстве беспредельном И ничего не увидав вокруг, Испугом был охвачен я смертельным. Я услыхал, как с правой стороны Поток шумя свергался с вышины, Меж тем, как бездно пламенем багровым Светилося, и стоны к нам неслись. Я увидал, как мы навстречу К новым страданиям Кружась, спускались вниз И в бездну я вперил со страхом взоры. Как сокол тот, что птицы не нашел, И на призывы ловчего, который зовет его, Слетает и зол, Так Герион принес нас в укрепление К подножию разрушенной скалы. И, сбросив ношу, скрылся в отдалении он с быстротою спущенной стрелы